Глава шестнадцатая. Виктория. Наконец-то нас усадили в большие машины, и в скором времени мы окажемся дома. Наконец-то можно отдохнуть. Сажусь вдалеке от всех, на место у окна, и опираюсь головой о прохладное стекло. Сказать, что этот рейс был нелегким, не сказать ничего отравление Булатова, аварийная посадка, роды. Я чувствую себя лимоном, из которого выжили все соки. Все, чего я сейчас хочу, это оказаться дома, набрать горячую ванну, а после как следует выспаться. Вот и сейчас, когда машина трогается, Мои и без того тяжелые веки становятся просто каменными, и я вот-вот усну, но вот же, блин. Сквозь полуприкрытые веки взгляд устремляется вперед, и я вижу, что ко мне направляется Булатов. Что ему нужно? В груди нарастает волнение. Сон резко куда-то исчез, но я усиленно делаю вид, что сплю. Однако пилота это не особо волнует, насколько я поняла. Ведь в следующий момент он подсаживается ко мне. По коже пробегают мурашки. Не знаю, почему я чувствую себя так странно, когда Игорь Викторович рядом. Сам он тоже выглядит усталым, измотанным и почему-то напряженным. Его лицо немного побледнело. Под глазами красуются синяки от недосыпа и стресса. Кулаки плотно сжаты. И лишь глаза, его живые, пытливые глаза, смотрят на меня так, как будто вот-вот прожгут насквозь. — Виктория Валерьевна, с вами все хорошо? Вы так побледнели? — спрашивает меня Булатов. — Чего это он? Я думала, он останется со спасателями разговаривать, или хотя бы с Макаром Петровичем, а он пришел ко мне. Не понимаю. Нет, нет, все хорошо. Просто первый полет и столько всего. Сами понимаете, наверное. Господи, я сейчас выгляжу, наверное, как самая последняя смущающаяся дурочка. Разумеется. Мужчина, понимающе кивает головой, выражая искреннее сочувствие. «Вы вымотаны, напуганы, очень устали, но...» Присаживается рядом. «Все позади!» И... Повисает неловкая пауза. Булатов почему-то выглядит очень напряженным. Такое чувство, что он хочет спросить меня о чем-то. «Ах да, я же буквально только что принимала роды у одной из пассажиров самолета». «Могу я спросить у вас кое-что?» Резко спрашивает Булатов, плотно сжимая челюсти. «Ну вот, я, видимо, точно попала в цель. Что же, сейчас проверим». «Я знаю, о чем вы хотите узнать». «Немного нервно», — отвечаю я, — чувствуя, как в груди разгорается пожар смятения, стыда и страха перед воспоминаниями. — И что же? — Я не смотрю на Булатова, но по тону слышу, что выражение его лица сейчас наверняка удивленное. — Почему я бортпроводник, если была врачом? Это вы хотели спросить? — Да, — кивает Булатов. Именно это. Хотела бы я закатить глаза, но не знаю, отчего в моей душе такое чувство, что сейчас я могу доверить свою историю именно этому человеку, хотя несколько месяцев уже прошло с тех пор. Возможно, просто отболела. Не знаю. Хорошо. Выдыхаю я. — Я вам расскажу, но предупреждаю, история не из приятных. — Я буду слушать внимательно, — Булатов кивает. — Но сначала я... Мужчина тянется ко мне. Внутри нарастает паника, но Булатов всего лишь пристегнул меня ремнем безопасности. Внутренняя дрожь погасла так же быстро, как и зародилась. Что же, видимо, не отболела. Но от своих слов отказываться уже очень поздно. «Спасибо», — тихо шепчу я, а после начинаю свой рассказ. «Я закончила лечебный факультет медицинского университета. Пока училась...» Работала медицинской сестрой в отделении экстренной хирургии, анестезиологии реанимации и несколько раз ездила со знакомым врачом на скорой помощи. Однако в качестве узкой специальности я выбрала неврологию, закончила ординатуру, стала работать. Булатов слушает меня внимательно, улавливая каждое сказанное мной слово. Видя интерес в его глазах, я немного расслабляюсь и продолжаю рассказ уже более уверенно. Однако заведующий отделением больницы, где я работала, сердце болезненно щемит. Он был мужчиной с некоторыми наклонностями. Выражение лица Булатова становится более напряженным. Я нервно закусываю губу, которая начинает дрожать. Внезапно чувствую руку Игоря Викторовича на своей руке. — Что вы... — поднимаю на него взгляд. — Все хорошо, — произносит мужчина. — Вы можете быть честны со мной. Я не осужу вас и все пойму. Спасибо и на этом. Хорошо. В общем, он любил приставать к новым сотрудницам. Я не стала исключением. Поначалу я думала, что это просто желание босса невинно интегрировать меня в работу. Сами понимаете, кофе приносил иногда, помогал, поддерживал. Потом это стало нарушать мои границы, как морально, так и физически. Я сразу пресекла все его порывы, четко обозначив, что на работе я работаю. Но как-то он запер меня в кабинете и стал склонять к близости. Я вырывалась, кричала, но было поздно. Все разбрелись по домам. В отделении не было никого, кроме пациентов под седацией. По моей щеке бежит слеза. Урод. Крепко сжимает мои ладони Булатов. Настоящий урод. Мне жаль, что так вышло. Нет, нет, ничего не было. Я крепко пнула его так, что он на пол упал от боли. Вытираю слезу, покатившуюся по щеке. И сказал, что либо мне придется долго извиняться перед ним, сами понимаете как, Мое лицо начинает гореть от осознания того, что и кому я рассказываю. Либо... Простите, я... Я зря это рассказала вам. Закрывая лицо руками, пытаясь скрыть плач, но Булатов не дает мне этого сделать. Все в порядке, но почему вы не ушли в другую больницу? Он сказал, что если я уволюсь, то никогда не смогу устроиться врачом. Дороги мне везде будут закрыты, но работать там я больше не могла, после такого нет. И я вспомнила, что в детстве хотела стать стюардессой. Собственно, вот я здесь. Вы хотите вернуться на работу врачом? Внезапно задает мне вопрос Булатов. — Что? Но как? Думаете, я не пыталась? Мое имя везде в красном списке. — Это не ваши проблемы. Скажите, да или нет? — Я очень любила медицину. — Значит, мне нужно полное имя вашего бывшего начальника. Я вам помогу. — Но что он собирается сделать?